Глава вторая. Две недели назад вздохнула, окинув презрительным взглядом с виду не очень-то большой клуб в не особенно презентабельном районе промзоны. И сюда мне нужно попасть на собеседование. Даже не сразу здание нашла. В таких оно далеких далях находилось. Как говаривала моя бабуля, в жапунях. Очень это место и подходило к зданию. Но чего я собственно хотела? Тут бои на рингах проходят, иногда и не особо легальные. А потом девочки из Гоу-Гоу развлекают бойцов и гостей на танцполе. Но здесь обещают очень хорошие деньги за работу. Я тут ни разу не была, но этот частный необычный клуб мне посоветовала соседка, которая как раз и была одной из девочек местного шоу-балета в бикини. Только танцевать перед пьяными мужиками я бы не стала ни за какие деньги. Это совершенно не для меня а вот язык подвешен, поэтому пришла пробоваться сюда на вакансию администратора зала, или, как сейчас модно называть эту должность, хостес. Она должна следить за персоналом, чистотой в помещении, салфетками на столах и провожать гостей до их столиков. В объявлении, которое мне показала соседка, было сказано, что требуется на эту роль девушка — молодая, симпатичная, с четкой речью и знанием английского. Ничего другого за подобные деньги я не нашла, поэтому попытаю счастье тут. Мой поток мыслей прервал рев мотоцикла. Какой-то парень в черной косухе остановился недалеко от меня. Бармен, что ли, местный? Хотя байк крутой, больно для бармена. Мажор какой-то, кто тут и часто. Из гостей. Отчего-то я стояла и разглядывала парня, даже забыв, зачем сюда пришла. Крепкий, плечистый. Он ловко сошел на землю и оставил байк на парковке. Затем стянул с себя шлем и повесил его на руль своего железного коня. На его шее стала видна большая цветная татуировка. Дракон, кажется. Выпендрёжник. Однозначно. А глаза синие-синие. Лицо у него было по-мужски красивое. Я даже засмотрелась. Надо же, какие тут интересные экземпляры ходят. Хотя такие парни, конечно, вовсе не для меня. Не люблю ездунов на мотоциклах, даже таких суксапильных. «Вы кого-то ищете здесь?» — обратился он ко мне. Голос его звучал низко, словно бархатный. И тут его природа не обделила. Наверняка девчонок толпами с ума сводит. «Хорошо, что у меня иммунитет срабатывает на таких вот местных лавеласов. «Это клуб бойцовский?» — спросила я. Не путаю ничего. Я назвала адрес. Верно, это он и есть. А Вы здесь какими судьбами? Он окинул меня насмешливым взглядом. Он в своей косухе, стату на шее и щетины на щеках смотрелся здесь куда более уместно, чем я в белом платье и белых туфлях на шпильке. Я словно принцесса, которая потерялась и забрела в район, где творятся всякие непотребства. У меня тут собеседование, ответила я, пожав плечами. Даже и не знала сама, для чего я ему все это рассказываю. Все равно его это никак не касается. В клубе? Ну да, или тут есть что-то еще? Глянула я на него, как на идиота. Только клуб, ответил парень, сузив глаза, в которых заплясали опасные чертики. Ему не понравился мой ответ. Что ж,. «Прости, парень, но мне все равно». «Значит, да. В клубе собеседования». Вздохнула я, поправив ремешок сумочки на плече. «Что за место такое? Еле нашла его по карте. Промзона какая-то. Не мог хозяин этого клуба выбрать место поцивильнее?» Парень усмехнулся. «Это место выбрано не просто так». «А зачем?» «А вот догадайся сама, принцесса. Ты же умная, да?» «Зачем тогда пришла сюда, если место не нравится?» «Деньги нужны», — просто ответила. «Тут оклад хороший назначен». «А, ну, конечно, деньги». Он осуждающе смотрел на меня. «Для кого они не важны?» Снова пожала я плечами. «Для всех, кто же спорит», — хмыкнул парень. «В гоу-гоу пробоваться пришла». И он окинул меня оценивающим взглядом. Прошелся по фигуре цепким взглядом. Аж жарко стало, хотя для жары еще рановато. Только десять утра. Словно уже представил себе меня, прыгающий в одном купальнике с блестками на животе на сцене. Размечтался. Я не такая. Нет, на вакансию администратора зала. Покачала я головой, делая вид, что его взглядов жарких вовсе и не заметила. Да на тебя, красавчик. Разбивай другие сердечки. Моё в покое оставь. Оно не для тебя, татуированный. Ну что ж, — хмыкнул он. И чего его все смешит во мне сегодня? Я вроде как на клоуна не похожа. Дурной какой-то. Надеюсь, мы сегодня будем видеться с ним пореже. Удачи на собеседовании. Спасибо. Ответила я ему уже в спину. И снова вздохнула. «Удача мне очень нужна. А точнее, деньги. Мне нужно кормить всю семью. И если я не получу это место, то даже не представляю, как буду решать все те проблемы, которые свалились мне на голову несколько месяцев назад. Ну, с Богом. Надо бороться за место под солнцем. Я работать тут вовсе и не хотела». Контингент тут, надо сказать, такой, что я бы и стоять рядом с ними не стала. Пусть они трижды богачи, которые отдыхают тут, так сказать, без пиджаков. Но деваться некуда, зарплата тут очень хорошая. Если я ее получу, конечно. Набралась храбрости и двинулась ко входу в клуб.